Через две недели Керн снова предстал перед окружным судом. Толстяк с румяным, как яблоко, лицом озабоченно поглядел на него. — Я должен сообщить вам нечто неприятное, господин Керн. Керн весь напрягся. — Четыре недели, — думал он. — Хоть бы не больше четырех недель. Дальше Бэр не сможет держать Рут в больнице. — Наше прошение смягчить вам наказание было отклонено судом высшей инстанции. Вы слишком долго пробыли в Швейцарии. Статус вынужденного пребывания больше не имеет юридической силы. Кроме того, за вами числится эта история с жандармом. Вы были приговорены к 14 дням тюремного заключения. Еще к 14? Нет, всего к 14. Предварительное зачтется вам полностью. Керн облегченно перевел дух. Следовательно, я сегодня выхожу? Да. Имейте в виду, что вы отбывали не предварительное, а тюремное заключение. Жаль только, что теперь за вами числится судимость. Я это переживу. Судья поглядел на него. Лучше бы ее не иметь. Но ничего нельзя было поделать. Меня выдворят сегодня? Да, через Базель. Через Базель? В Германию? Керн молниеносно обернулся. Он был готов тут же выпрыгнуть из окна и бежать. Он несколько раз слышал о том, что иммигрантов возвращают в Германию, но это были в основном беженцы только что попавшие сюда из Германии. Окно было открыто, и зал суда находился на уровне земли. За окном светило солнце. За окном раскачивало свои ветви яблоня, а за ней была изгородь, через которую можно было перепрыгнуть, а за ней была свобода. Судья покачал головой. Вас доставят во Францию, не в Германию. «Базель — это наша немецкая и наша французская граница». «А нельзя ли сплавить меня через границу в Женеве?» «Нет, к сожалению, это не получится. Базель — ближайшее место. У нас есть указания на этот счет. Женева много дальше». Керн помолчал. «Это точно, что меня сплавят во Францию?» — спросил он потом. «Совершенно точно» и никого из тех, кого здесь забирают за отсутствием документов, не сплавляют в Германию? Никого, сколько мне известно. Случайно это может произойти в приграничных городах, но я почти ничего об этом не слышал. А женщину ведь не станут отправлять обратно в Германию? Конечно, нет. Я, во всяком случае, никогда бы этого не сделал. Почему вы об этом спрашиваете? Так, без особой причины. Просто я иногда встречал по пути женщин без документов. Для них все было намного труднее, вот я и спросил. Судья вынул из дела исписанный листок бумаги и показал Керну. «Вот приказ о вашей высылке. Теперь вы мне верите, что вас доставят во Францию?» «Да». Судья положил листок обратно, в папку с делом. «Ваш поезд отходит через два часа. И совершенно невозможно попасть в Женеву. Совершенно. Мы тратим пропасть денег на железнодорожные билеты для беженцев». «Есть строжайшая инструкция доставлять их на ближайшую границу. Я действительно ничем не могу вам помочь». «А если бы я сам оплатил проезд, вы смогли бы доставить меня в Женеву?» «Да, это было бы возможно. Вы просите об этом?» «Нет, у меня не хватит денег. Я просто так спросил. Не задавайте лишних вопросов. Собственно говоря, вы должны были оплатить проезд и до Базеля, если бы у вас были при себе деньги». — Я не стал вам задавать соответствующего вопроса. Он встал. — Прощайте. Всего хорошего. Надеюсь, во Франции вы не пропадете. Надеюсь, скоро все будет по-другому. — Да, может быть. А то ведь хоть сразу вешайся. У Керна не было больше возможности связаться с Рут. Бэрбел был у него два дня назад и объявил ему, что она должна оставаться в больнице еще примерно неделю. Керн решил написать ему сразу же с французской границы. Он знал теперь самое важное, что Рут ни в коем случае не сплавит в Германию, и что она, если у нее есть деньги на проезд, может быть доставлена в Женеву. Ровно через два часа за ним зашел детектив в штатском. Они пошли на вокзал. Керн нес свой чемодан. За день до этого Бэр забрал его из овчарни и принес ему. Они проходили мимо какой-то харчевни. Окна на нижнем этаже были открыты настежь. Небольшой оркестр «Цитр» наигрывал ляндлер, а мужской хор пел. У окна стояли двое певцов в альпийских народных костюмах и выводили трели. При этом они раскачивались из стороны в сторону, обняв друг друга за плечи. Детектив остановился. Один из певцов замолк. Это был тенор. — Где тебя носит, Макс? — спросил он. — Все уже ждут. — Служба, — ответил детектив. Певец окинул Керна взглядом. «Кой — Куй дьявол! — проворчал он неожиданно низким голосом. — Тогда сегодня вечером весь наш квартет коту под хвост. — Исключено. Я через двадцать минут вернусь. — Точно? — Точно. — Отлично. Ты нам нужен сегодня до зарезу, не простудись. — Нет, нет. Они двинулись дальше. «Разве вы не поедете со мной до границы?» — спросил Керн, немного погодя. «Нет, у нас новая инструкция!» Они пришли на вокзал. Детектив разыскал машиниста поезда. «Вот этот!» — сказал он, указывая на Керна. Потом передал машинисту приказ о высылке. «Счастливого пути, сударь!» — сказал он вдруг очень вежливо и удалился прочь. «Пройдемте!» Машинист привел Керна к тормозной будке товарного вагона. Садитесь. В маленькой кабине было только одно деревянное сиденье. Керн сунул под него свой чемодан. Машинист запер дверь снаружи. Вот так. В базе ли вас выпустят? Он пошел дальше вдоль слабо освещенной платформы. Керн выглянул из окна кабины, потом осторожно попытался вылезти из него. Не вышло. Окно было слишком узким. Через несколько минут поезд тронулся. Заскользили мимо залы ожидания с пустыми столами и пустым бессмысленным светом. Дежурный по вокзалу в своей красной фуражке остался позади. Промелькнули несколько горбатых улиц, шлагбаум с ожидающими перед ним автомобилями, маленькое кафе, где несколько человек играли в карты. Потом город исчез из виду. Керн сел на деревянную скамейку, поставил ноги на чемодан, уперся в него покрепче. И стал глядеть в окно. Ночь была темная, ветренная и незнакомая. И он вдруг почувствовал себя очень скверно. В Базеле его встретил полицейский и отвел на таможенный пункт. Его накормили. Потом они с дежурным поехали на трамвае в Бургфельден. В тьме ночи прошли мимо какого-то еврейского кладбища. Миновали кирпичный завод и свернулись с шоссе. Через некоторое время его конвоир остановился. «Пойдете все время прямо». Керн пошел дальше. Он примерно знал, где находится и держался направление на Сен-Луи. Он не прятался. Ему было все равно, схватят его немедленно или нет. Он сбился с дороги. Только под утро он пришел в Сен-Луи. Он немедленно явился во французскую полицию и заявил, что переправлен через границу из Базеля. Он всячески старался избежать посадки в тюрьму, а это можно было сделать только если в тот же день явиться в полицию или на таможенный пункт. Тогда он подлежал не наказанию, а лишь обратной высылке. Полицейский продержал его под арестом целый день. Вечером его отправили на пограничный таможенный пункт. Там было двое таможенников. Один сидел за столом и писал, другой примостился на скамье у печки. Он курил сигареты из крепкого алжирского табака и время от времени пристально разглядывал Керна. «Что у вас в чемодане?» — спросил он немного погодя. «Кое-какие вещи. Они принадлежат мне. Откройте-ка!» Керн поднял крышку. Таможенник встал и лениво подошел ближе. Потом с интересом склонился над чемоданом. «Туалетная вода, мыло, духи. Надо же!» Вы это все привезли из Швейцарии? Уж не хотите ли вы сказать, что воспользуетесь всем этим сами, для вашего личного употребления? Нет, я этим торгую. Тогда платите пошлину, заявил чиновник. Распаковывайте. А это барахло, он указал на булавки, шнурки и прочие мелочи. Я оставлю вам. Керн подумал, что это ему снится. Платить пошлину, спросил он. Это я должен платить пошлину? «Разумеется, вы же не дипломатический курьер, верно? А может, вы думали, что я собираюсь покупать эти пузырьки? Вы привезли во Францию товар, он облагается пошлиной. Ну и не тяните волынку!» Чиновник взял приискурант и придвинул к себе весы. «У меня нет денег», — сказал Керн. «Нет денег?» Чиновник засунул руки в карманы брюк и покачался на каблуках. «Отлично! Тогда эти вещи подлежат конфискации. Давайте-ка их сюда». Керн остался сидеть на полу, крепко держась за чемодан. «Я явился сюда, чтобы меня отправили назад в Швейцарию. Не обязан я платить никакой пошлины. Каков гусь? Он еще вздумал меня учить!» «Оставь парня в покое, Франсуа», — сказал таможенник, который сидел за столом и писал. «И не подумаю. Всякий бош будет мне указывать. Они там одна шайка. Давай выкладывай свои банки». «Я не бош», — сказал Керн. В этот момент вошел третий чиновник. Керн увидел, что он по рангу выше этих двоих. «В чем дело?» — коротко спросил третий. Тому женик доложил обстановку. Инспектор поглядел на Керна. «Вы сразу же явились в полицию?» — спросил он. «Да». «И вы хотите вернуться в Швейцарию?» «Да, потому-то я здесь». Инспектор подумал немного. «Тогда он ни при чем. Он не контрабандист». «Его самого доставили сюда контрабандой. Отправьте его назад, и на этом точка». Он вышел. «Вот видишь, Франсуа», — сказал таможенник, сидевший за столом. «Зачем ты каждый раз заводишься? Только печенку себе портишь». Франсуа ничего не ответил. Он испуганно пялился на Керна. Керн тоже возрился на него. Он вдруг сообразил, что говорил по-французски, и понимал французов и в глубине души благословил русского профессора из тюрьмы в Вене. На следующее утро он снова был в Базеле. Теперь он изменил тактику. Он не явился немедленно в то же утро в полицию. Ничего ему не сделают, если он пробудет день в Базеле и появится там только вечером. Базель значился в списке адресов Биндера. Правда, здесь было полно эмигрантов, больше, чем где-либо в Швейцарии, но, несмотря на это, он решил попытать счастье. Он начал со священников. Он был почти уверен, что они не станут на него доносить. Первый пастор немедленно вышвырнул его прочь. Второй дал ему бутерброд. Третий — пять франков. Он продолжал работать, и ему повезло. До обеда он заработал семнадцать франков. Он пытался прежде всего сбыть свои последние духи и туалетную воду. На случай, если еще раз встретит Франсуа. С пасторами это не выгорело, но удалось в других местах. После обеда он заработал 28 франков. Он пошел в католическую церковь. Она была открыта, и там можно было отдохнуть в безопасности. Он не спал две ночи подряд. Церковь была полутемная и пустая. В ней пахло ладаном и свечами. Керн сел на скамью и написал письмо доктору Бейеру. Он вложил в конверт письмо для рут и деньги. Потом заклеил конверт и сунул его в карман. Он чувствовал ужасную усталость. Он медленно опустился на молитвенную скамью и положил голову на пепитер. Он хотел только немного отдохнуть, но он заснул. Проснувшись, он не сразу понял, где находится. Матовый красный отблеск лампад слепил глаза, и он лишь постепенно пришел в себя. Послышались чьи-то шаги и он сразу же напрягся и насторожился. По проходу между скамьями медленно шел священник в черной сутане. Около Керна он остановился и внимательно оглядел его. Керн из осторожности сложил руки, как для молитвы. — Я не хотел вам мешать, — сказал священник. — Я как раз собрался уходить, — возразил Керн. — Я увидел вас из ризницы. Вы здесь уже два часа. «Вы молились о чем-то особенном?» «О да», — сказал Керн, захваченный врасплох, но тут же овладевший собой. «Вы не здешний?» — священник поглядел на чемодан Керна. «Нет», — Керн поднял на него глаза. Внешность священника вызывала доверие. «Я эмигрант, сегодня ночью я должен перейти границу. Там в чемодане вещи, которыми я торгую. У него еще остался один флакон туалетной воды». И ему внезапно пришла в голову безумная мысль продать ее священнику в церкви. Это было невероятно, но он привык к невероятным вещам. «Туалетная вода», — сказал он, — «очень хорошая и очень дешевая. Я как раз ее продаю». Он хотел открыть чемодан. Священник сделал протестующий жест. «Полноте, я вам верю. Не будем подражать торгующим во храме». Я радуюсь, что вы так долго молились. Пройдемте в Ризницу. У нас есть небольшой фонд помощи верующим. Керн получил десять франков. Ему было немного стыдно, но это скоро прошло. Десять франков означали, что во Франции он и Рут смогут проехать часть пути по железной дороге. Кажется, полоса невезения кончается, подумал он. Он вернулся в церковь и на этот раз молился по-настоящему. Он не знал точно, кому. Сам он был протестантской верой. Его отец был еврей, и он стоял на коленях в католической церкви. Но он считал, что в такие времена, как эти, вероятно, и на небесах возникла некоторая путаница. И решил, что его молитва, наверное, найдет правильную дорогу. Вечером он по железной дороге уехал в Женеву. Ему вдруг показалось, что рут могут выписать из больницы раньше времени. Он приехал утром, оставил чемодан на вокзале и пошел в полицию. Дежурному чиновнику он заявил, что только что переправлен из Франции. Поскольку он предъявил швейцарский приказ о высылке, ему поверили. Его продержали там день и ночью сплавили через границу в районе колонии. Он немедленно явился на французский таможенный пункт. «Заходите», — сказал ему заспанный дежурный. Тут уже есть один такой. Часа в четыре мы переправим вас назад. Керн пошел в таможенную будку. — Фокт! — сказал он изумленно. — Как вы сюда попали? Фокт пожал плечами. — Я в очередной раз осаждаю швейцарскую границу. — С тех пор? С тех пор, как вас отвели на вокзал в Люцерне? — С тех пор! — выглядел Фокт скверно. Он исхудал, а его кожа напоминала серую бумагу. — Мне не везет. Мне не удается попасть в тюрьму. А ночи уже такие холодные, что я больше их не выдерживаю. Керн подсел к нему. — Я был в тюрьме, — сказал он. — И я рад, что снова вышел. Такова жизнь. Жандарм принес им немного хлеба и красного вина. Они поели и заснули тут же на скамье. В четыре утра их разбудили и привели на границу. Было еще совсем темно. Спелые поля матово мерцали по обочинам дороги. Фокт дрожал от холода. Керн снял с себя свитер. — Вот наденьте, мне не холодно. — Правда, не холодно. — Ничуть. — Вы молоды, — сказал Фокт. — В этом все дело. Он надел свитер. — Только на пару часиков, пока не взойдет солнце. Недалеко от Женевы они расстались. Фокт хотел через Лозанну поглубже проникнуть в Швейцарию. Пока он находился близко от границы, его просто отсылали обратно, и он не мог рассчитывать на тюрьму. «Оставьте свитер себе», — сказал Керн. «Исключено. Ведь это целое состояние». «У меня есть еще один. Мне подарил его тюремный священник в Вене. Он в камере хранения в Женеве». «Это правда?» «Конечно». «Синий свитер с красной отделкой. Теперь верите?» Фокт усмехнулся. Он вытащил из кармана тонкую книжку. «Вот вам взамен!» Это были стихотворения Гельдерлина. «Но ведь это вам еще нужнее», — сказал Керн. «Ничего. Я почти все знаю наизусть». Керн отправился в Женеву. Два часа он проспал в церкви и в двенадцать уже стоял на главпочтамте. Он знал, что Рут еще не могла приехать, но все-таки ждал до двух. Потом призвал на помощь список адресов Биндера. Ему опять повезло. До вечера он заработал семнадцать франков и с тем направился в полицию. Была суббота, ночь выдалась беспокойная. Уже в одиннадцать в участок доставили двух совершенно пьяных типов. Они заблевали помещение, а потом принялись петь. К часу их набралось пятеро. В два привели Фокта. — Заколдованный круг, — сказал он меланхолически. — Но все-таки мы, по крайней мере, вдвоем. Через час их увели. Ночь была холодной. Звезды едва мерцали и были очень далекими. Полумесяц отливал расплавленным металлом. Жандарм остановился. «Здесь повернете направо, потом, я знаю», — перебил его Керн. «Дорога знакомая. Тогда всего хорошего». Они двинулись дальше по узкой полосе ничейной земли между границей и границей. Против ожидания их не отослали обратно в ту же ночь. Их отвели в префектуру и составили протокол. Потом им дали поесть. На следующую ночь их снова сплавили. Погода стояла ветреная и унылая. Фокт очень устал. Он почти не разговаривал и выглядел отчаявшимся. Отойдя немного от границы, они забрались в сток сена. Фокт проспал до утра, как убитый. Он проснулся, когда солнце уже взошло. Он не двигался, только открыл глаза. Керна охватило странное ощущение жалости при виде этой жуткой неподвижной фигуры под тоненьким плащом этого человеческого комочка с широко открытыми неподвижными глазами. Они лежали на мягко опадающем склоне, с которого открывался вид на утренний город и озеро. Дым поднимался из печных труб в ясное небо и вызывал воспоминания о тепле, укрытости, завтраке и постели. Озеро посверкивало легкой зыбью. Фокт молча провожал взглядом трепещущие клубы тумана, поглощаемые солнцем. Они исчезли, а из-за разорванных в клочья туч медленно выступил белый массив Монблана и засиял в вышине, как светлые стены вознесенного над землей небесного Иерусалима. Примерно в девять утра они отправились в путь. Они пришли в Женеву и выбрали дорогу вдоль озера. Через некоторое время Фокт остановился. «Взгляните туда!» — сказал он. «О чем вы?» Фокт указал на похожее на дворец здание, окруженное парком. Мощное строение сверкало на солнце, как оплот безопасности и благополучной жизни. Великолепный парк искрился золотом и багрянцем осенней листвы. Длинные ряды автомобилей выстроились на просторном въезде. И толпы довольных людей входили и выходили из дворца. «Чудесно!» — сказал Керн. «Можно подумать, что здесь живет швейцарский император». «Вы не знаете, что это?» — Керн покачал головой. «Это дворец Лиги Нации!» — сказал Фокт. И в его тоне прозвучали печаль и ирония. Керн изумленно уставился на него. Фокт кивнул. В этом здании вот уже много лет решается наша судьба. Здесь обсуждают, надо ли выдавать нам паспорта и снова делать нас людьми или нет. Открытый кадиллак отделился от рядов автомобилей и заскользил к воротам. В нем сидели несколько элегантных молодых людей, и среди них очень красивая девушка в норковом манто. Они смеялись и подавали знаки второму автомобилю и условливались Аланча на берегу озера. — Да, — помолчав, сказал Фокт. — Теперь вы понимаете, почему это долго тянется? — Да, — ответил Керн. — Безнадежно, не так ли? Керн пожал плечами. Не думаю, чтобы им было очень к спеху. Подошел швейцар и смерил Керна и Фокта недоверчивым взглядом. «Вы кого-нибудь ищете?» Керн покачал головой. «В таком случае, что вам угодно?» спросил швейцар. Фокт взглянул на Керна. В его глазах блеснула усталая искорка насмешки. «Ничего», — сказал он швейцару. «Мы только туристы, простые странники на земле Господа. Тогда вам лучше отойти подальше», — сказал швейцар, в чьей голове пронеслась мысль о сумасшедших анархистах. На улице Монблан они засмотрелись на витрины магазинов. Перед одной ювелирной лавкой Фокт остановился. — Здесь я с вами прощусь. — Куда вы собрались на этот раз? — спросил Керн. — Неподалеку. Я войду в этот магазин. Керн, недоумевая, уставился на витрину, где на сером бархате были выложены бриллианты, рубины и изумруды. — Я думаю, вам не повезет, — сказал он. Ювелиры, как известно, не отличаются мягкосердечием. Может быть, потому что они постоянно имеют дело с твердыми камнями. Они никогда ничего не дают. — Мне ничего не надо. Я хочу только что-нибудь украсть. — Что? — Керн с сомнением возрился на Фокта. — Вы это серьезно? — С этим вам далеко не уйти в вашем-то состоянии. — Я и не собираюсь. Мне только того и надо. — Не понимаю, — сказал Керн. — Сейчас поймете. Я все точно рассчитал. Для меня это единственная возможность перезимовать. Получу за это самое малое несколько месяцев. У меня больше нет выбора. Я дошел до предела. И еще несколько недель на границе окончательно меня доконают. Я вынужден это сделать. — Но, — начал Керн, — я знаю все, что вы хотите сказать. Лицо Фокта вдруг опало как будто провались державшие его нити. — Я больше не могу, — тихо произнес он. — Прощайте. Керн видел, что говорить еще что-то бесполезно. Он пожал слабую руку Фокта. — Надеюсь, вы скоро отдохнете? — Да, будем надеяться. Здешняя тюрьма вполне сносная. Фокт подождал, пока Керн отошел подальше потом он вошел в магазин. Керн остановился на углу и стал наблюдать за входом в магазин, делая вид, что ждет трамвая. Через некоторое время он увидел, как из магазина опрометью выбежал какой-то молодой человек и побежал куда-то. Вскоре вернулся обратно с полицейским. «Дай бог ему, наконец, отдохнуть», — подумал Керн и двинулся дальше. Недалеко от Вены Штайнер нашел машину, которая доставила его до границы. Ему не хотелось предъявлять свой паспорт австрийским таможенникам. Чтобы не рисковать, он вышел из машины недалеко от границы и остаток пути проделал пешком. Около десяти вечера он пришел в таможню. Он сказал, что только что переправлен из Швейцарии. — Прекрасно! — ответил старый таможенник с бородой аля император Франциосиф. — Дело знакомое. Завтра утром отправим вас обратно. Подождите где-нибудь здесь. Штайнер сел перед таможенной будкой и закурил. Он был совершенно спокоен. Дежурный чиновник все время клевал носом. Время от времени через границу проезжала какая-нибудь машина. Приблизительно через час вышел чиновник с императорской бородой. — Как вы сказали? — спросил он Штайнера. — Вы австриец? — Штайнер мгновенно насторожился. Он зашил свой паспорт за подкладку шляпы. — Что вы, — сказал он спокойно, — если бы я был австрийцем, я бы не был иммигрантом. Чиновник хлопнул себя по лбу так, что его серебряная борода заколыхалась. — Верно, верно. Иной раз все забываешь. Я ведь спросил только от того, что если бы вы были австрийцем, то вы бы играли в торок. — Я играю в торок. Выучился еще ребенком на войне. Я служил одно время в австрийской дивизии. Великолепно, великолепно!» Император Франц Иосиф похлопал Штайнера по плечу. «Да, вы почти соотечественник. Ну так как же, сыграем партию? Нам как раз не хватает одного партнера». Они вошли в таможню. Через час Штайнер выиграл семь шиллингов. Он играл не по способу Шулера Фреда он играл честно, но он играл много лучше таможенников и потому он не мог не выигрывать, если ему хотя бы немного шла карта в одиннадцать они поужинали таможенники объяснили что это был их завтрак дежурство начинается с восьми утра. завтрак был вкусный и плотный, потом они возобновили игру штайна ушла очень хорошая карта австрийская таможня играла против него с мужеством отчаяния. Они боролись, но боролись честно. В час ночи они уже называли друг друга по именам. В три часа перешли на «ты». В четыре они почувствовали себя совсем свободно. Обращения типа «свинья», «скотина», «сволочь» звучали не оскорблением, но стихийным выражением восторга, восхищения и симпатии. В пять утра вернулся очередной дежурный. «Ребята, сейчас самое время переправить Йозефа через границу!» Наступило молчание. Все глаза были устремлены на горку денег, лежащую перед Штайнером. Наконец император Франц Иосиф произнес разочарованно. «Что выиграно, то выиграно. Он нас всех облапошил. А теперь он смывается, этот висельник». «Мне шла карта», — сказал Штайнер. «Чертовски везло». «Вот именно!» меланхолично подтвердил император Франц Иосиф. «Тебе везло. А завтра, может быть, повезло бы нам, а тебя уж не будет. В этом есть какая-то несправедливость». «Да, но где же вообще справедливость, братцы?» «Справедливость в картах — это реванш, который обязан дать выигравший. Если он опять выиграет, тогда ничего не поделаешь. Но так...» Император Франциосиф воздел руки к небу. — В этом есть что-то незавершенное. — Дети мои, — сказал Штайнер, — если дело только в этом, вы переправите меня через границу, а завтра вечером швейцарцы отправят меня обратно, и я вам дам реванш. Император Франциосиф хлопнул все еще воздетыми вверх руками в ладоши. По комнате даже прокатилась эхо. — Вот оно! — простонал он упоенно. Мы сами не могли тебе это предложить, понимаешь? Ведь мы же власти, мы не имеем права. Но если ты сам перейдешь обратно, это совсем другое дело. — Я вернусь, — сказал Штайнер. — Можете на меня положиться. Он заявил швейцарскому пограничнику, что хочет ночью возвратиться в Австрию. Его не отослали в полицию, а задержали на границе. Было воскресенье. Прямо рядом с таможней была маленькая пивная. После обеда в ней было много народу, но вечером после восьми она опустела. В пивной сидели только несколько свободных от работы таможенников. Они начали играть в яс. Штайнер не успел оглянуться, как был втянут в игру. Швейцарцы были прекрасные игроки. У них было железное спокойствие, им невероятно везло. Уже в десять часов Штайнер выложил им восемь франков. К полуночи он отыграл пять. Но к двум часам ночи, когда пивную закрыли, он проиграл 13 франков. Швейцарцы снабдили его несколькими бутылками вишневой настойки. Это было очень кстати, ночь была холодная, а ему предстояло еще переходить в брод Рейн. На другой стороне он увидел темную фигуру, выделявшуюся на фоне неба. Это был император Франц Иосиф. Луна, сиявшая над его головой, казалась ореолом над головой святого. Штайнер обсушился. У него стучали зубы. Он допил остаток вишневой настойки, которую ему дали швейцарцы, и оделся. Потом он направился к одинокой фигуре. — Где ты пропадаешь? — приветствовал его Франц Иосиф. Я жду тебя уже с часу. Мы думали, ты можешь заблудиться, поэтому я и стою здесь. Штайнер засмеялся. Меня швейцарцы задержали. — Ну иди же скорее! — У нас еще только два с половиной часа. Сражение началось. В пять часов его исход был еще не ясен. Австрийцам сегодня везло. Император Франц Иосиф бросил на стол карты. — Какая подлость! Именно сейчас мне пора заступать на дежурство. Он надел шинель и пристегнул портупею. — Пошли, Зэп! Ничего не попишешь, служба есть служба. Надо тебя переправлять. Они пошли к границе. Французев дымил крепкой сигаретой. «Знаешь», — сказал он по некоторым размышлениям, «у меня такое чувство, что швейцарцы сегодня ночью следят особенно внимательно. Они ждут, что ты перейдешь обратно, как по-твоему?» «Вполне возможно», — ответил Штайнер. «Может, было бы разумнее отправить тебя только завтра ночью?» Тогда они будут думать, что ты остался в Австрии. — Это ясно. Французев остановился. — Видел? Там что-то блеснуло. — Это карманный фонарь. — Вон и там еще. Ты видел? — Конечно. Штайнер ухмыльнулся. Он ничего не видел. Но он знал, чего хочет старый таможенник. Французев поскреб свою серебряную бороду. Потом хитро подмигнул Штайнеру. Тебе не пройти, это ясно. Надо вернуться, Зэп. Мне очень жаль, но вся граница строго охраняется. Нам остается только ждать до завтра. Я напишу докладную. Хорошо. Они играли до восьми утра. Штайнер проиграл семнадцать шиллингов. Но двадцать два у него еще оставались. Францосев написал свою докладную и поручил Штайнера дежурной смене. Таможенники дневной смены держались официально и весьма формально. Они заперли Штайнера в полицейском участке. Он проспал там весь день. Ровно в 8 появился император Франц Иосиф, чтобы с триумфом доставить его обратно на таможню. Они быстро, но плотно поели, и бой начался. Через каждые два часа один из таможенников сменял дежурного. Штайнер просидел за столом до 5 утра, в четверг первого. Император Франциосиф в азарте спалил верхние кудри своей бороды. Ему показалось, что у него во рту сигарета, и он попытался ее зажечь. Это был обман чувств, так как ему целый час шли только пики и трефы. Ему все виделось в черном цвете. Штайнер на голову разгромил таможню. Это было полное поражение, особенно между тремя и пятью часами. В отчаянии Франц Иосиф вызвал подкрепление. Он позвонил по телефону местному чемпиону по тароку, который с помпой прибыл на своем мотоцикле. Напрасно. Штайнер и его ободрал, как липку. Первый раз, сколько Штайнер его помнил, Господь Бог был на стороне страждущего. Штайнер ушла такая карта, что он желал лишь одного — играть с миллионерами. В пять часов игра пошла на убыль потом произвели расчет. Штайнер выиграл 106 шиллингов. Местный чемпион бесславно отбыл на своем мотоцикле. Штайнер и император Франциосиф отправились на границу. Франциосиф показал ему другую дорогу, чем два дня назад. «Держись этого направления», — сказал он. «Завтра утром скрывайся. После обеда можешь идти на вокзал. У тебя же теперь есть деньги» и чтобы я тебя больше не видел, разбойник, — прибавил он замогильным голосом. — Иначе нам придется просить об увеличении жалования. — Хорошо, я как-нибудь еще дам вам реванш. Только не второк. Хватит с нас. Если хочешь, в шахматы. Или козла. Штайнер перешел границу. Он поразмыслил, не следует ли зайти в швейцарскую таможню и потребовать реванша, но он знал, что проиграет. Он решил поехать в Муртон и поискать Керна. Муртон лежал на дороге в Париж, и крюк был небольшой. Керн медленно шел к главному почтамту. Он чувствовал себя усталым. Последние ночи он почти не мог спать. Рут должна была приехать три дня назад. Все это время он ничего не слыхал о ней. Она не писала. Он все верил, что здесь какая-то другая причина, и придумывал этому тысячи оправданий но теперь вдруг ему показалось, что она больше не приедет. Он испытывал странную пустоту. Шум улицы откуда-то издалека просачивался в его тупую бесформенную печаль, и он автоматически передвигал ноги. Прошло несколько минут, прежде чем он узнал синий плащ. Он остановился. Мало ли, какой плащ, подумал он. Их сотни, этих плащей, которые столько раз за эту неделю лишали меня рассудка. Он отвел глаза, снова посмотрел в ту сторону. Посыльные и толстая дама, нагруженная пакетами, загородили синий плащ. Он перевел дыхание. Он чувствовал, что дрожит. Синий плащ прыгал перед его глазами между красных лиц, шляп, велосипедов, пакетов, людей, в сплошном разделяющем их потоке толпы. Керн медленно стал пробираться вперед, словно шел по канату и каждую секунду боялся упасть. Даже когда Рут обернулась, и он увидел ее лицо, он все еще верил в невероятное сходство и галлюцинацию. Только когда она, увидев его, изменилась в лице, он бросился вперед навстречу ей. «Рут, это ты, это ты, ты ждешь, а меня нет!» Он крепко обнимал ее и чувствовал ее объятия. Они цеплялись друг за друга, словно стояли на узкой горной вершине а вокруг бушевала буря, грозящая сбросить их вниз. Они стояли в дверях главного почтамта в Женеве в час пик, и люди спешили мимо, наталкивались на них, удивленно оборачивались и смеялись. Они ничего не замечали. Они были одни. Только когда Керн вдруг заметил какой-то мундир, он мгновенно протрезвел. Он отпустил Рут. «Быстрее!» — прошептал он. «Идем на почту, пока ничего не случилось!» Они влились в людской поток. «Иди сюда!» Они встали в конец очереди к окошку, где продавались почтовые марки. «Когда ты приехала?» — спросил Керн. Главный почтамт в Женеве никогда не казался ему таким светлым. «Сегодня утром. Тебя доставили в Базель или прямо сюда?» «Нет, в Муртене я получила трехдневную прописку и сразу поехала прямо сюда. Чудесно! Даже прописка!» Значит, тебе вообще нечего бояться. Я уже представил тебя одну на границе. Ты побледнела, Рут, и похудела. Но я совершенно здорова. Я выгляжу ужасно, да? Нет. Ты стала еще красивее. Каждый раз, когда мы встречаемся после разлуки, ты становишься еще красивее. Ты голодна? Да, сказала Рут. Я изголодалась по всему. По тебе, по свежему воздуху, по улицам, по разговорам. Тогда мы сейчас пойдем есть. Я знаю маленький ресторан. Там подают свежую рыбу прямо из озера, как в Люцерне, Керн Сиял. В Швейцарии так много озер. Где твой багаж? На вокзале, разумеется. Я же старый, опытный бродяга. Да, я горжусь тобой. Ну, Рут, тебе предстоит твоя первая нелегальная граница. Это приблизительно как вступительные экзамены. Ты боишься? Ничуть и не нужно. Я знаю эту границу как свой карман. Я знаю все, у меня даже есть билеты. Я купил их во Франции позавчера. Мы подождем в одной харчевне, она надежна. И в самый последний момент сядем на поезд. У тебя уже есть билеты? Откуда у тебя деньги? Ты же так много посылал мне. Отчаявшись, я разорил все швейцарское духовенство. Я великий гангстер, прославленный от Базеля до Женевы ближайшие полгода мне нельзя здесь показываться». Рут рассмеялась. «У меня тоже есть немного денег. Доктор Бейер раздобыл их в одном комитете помощи беженцам». Очередь медленно продвигалась вперед. Керн крепко сжимал в руках опущенную руку девушки. Они стояли тесно прижавшись друг к другу, говорили тихо, понизив голос, и старались выглядеть как можно безучастнее и равнодушнее. — Кажется, нам страшно повезло, — сказал Керн. — Ты приезжаешь, привозишь прописку, мало этого, деньги. Почему же ты не писала? Ты не могла? — Я боялась. Я думала, что тебя могут схватить, когда ты придешь за письмом. бэр рассказал мне историю с Саммерсом. Он тоже считал, что лучше не писать. Я писала тебе много писем. Я тебе все время писала. Мысленно. Ты знаешь, да? Она посмотрела на него. Керн сжал ее руку. — Я знаю. — У тебя уже есть комната? — Нет. Я пришла сюда прямо с вокзала. — Да, только... Керн заколебался на мгновение. — Знаешь, я в последние дни стал таким ночным бродягой. Я не хотел ничем рисковать. В основном я пользовался услугами государственных пансионов. Он заметил взгляд Рут. «Нет, — Нет-нет, — сказал он, — не тюрьмой, таможней. Там очень хорошо спать. Главное — тепло. Все таможни великолепно отапливаются, когда наступают холода. Но это не для тебя. У тебя есть разрешение на жительство. Для тебя можно снять великолепный номер в Гранд-Отеле Бельвью. Там живут представители Лиги Наций, министры и тому подобные бесполезные люди. — Нет, я останусь с тобой. Если ты думаешь, что это опасно, давай уйдем сегодня ночью. — Что? — нетерпеливо спросил служащий в окошке. Они не заметили, как подошла их очередь. — Марко за десять сантимов, — ответил Керн, быстро придя в себя. Служащий протянул марку. Керн расплатился, и они пошли к выходу. — Зачем тебе Марко? — спросила Рут. — Не знаю. Просто так. Я реагирую автоматически, когда вижу униформу. Керн посмотрел на марку. На ней был изображен чертов мост на Сан-Готарде. Я бы мог послать анонимное письмо Амерсу, заявил он. Амерс, — сказала Рут, — ты знаешь, что он находится под врачебным наблюдением Бейера? Что? Это верно? — Керн уставился на Рут. Теперь скажи только, что у него болит печень, и я от радости пройдусь на руках. Рут рассмеялась. Она смеялась так сильно, что ее раскачивало, как иву на ветру. Да, это верно, и поэтому он лечится у Бейера. Бэйер единственный специалист в Муртоне. Подумай, ведь у Амерса угрызение совести. Он вынужден обращаться к еврейскому врачу. Великий Боже, это незабываемое мгновение моей жизни. Штайнер сказал мне однажды, что самое редкое наслаждение — это любовь и месть одновременно. И вот я стою на ступенях главного почтамта в Женеве и испытываю это счастье. Может быть, и биндинга посадили. Или он сломал себе ногу, или у него украли деньги. Еще лучше. У тебя блестящие идеи, Рут». Они спустились вниз по ступеням. «Чем оживленнее движение, тем лучше», — сказал Керн. «Тут вряд ли что случится». «Мы перейдем сегодня через границу?» — спросила Рут. «Нет. Ты должна отдохнуть и выспаться. Это долгий путь. А ты? Ты разве не должен выспаться?» мы можем пойти в какой-нибудь пансион, указанный в списке Биндера. «Это правда очень опасно?» «Я уж не знаю», — сказал Керн, — «не думаю. Так близко от границы вряд ли что-нибудь произойдет. Я слишком часто переходил туда-обратно. Самое большее не отправят нас в таможню. И все. И даже если бы было еще опаснее, я бы не смог сегодня снова уйти». Днем в четверть первого в толпе чувствуешь себя весьма уверенно, но ночью, когда темнеет, все по-другому. И без того каждая минута кажется невероятной. Ты здесь. Как я могу добровольно уйти? — Я бы тоже не могла остаться одна, — сказала Рут.